Глава 8. Крис и Сабель присоединились к нам лишь за ужином. И если Лорен на мое присутствие отреагировал сдержанным вежливым кивком, то Иса искренне обрадовалась. И я догадывалась, почему. Я была одной из немногих, кто не интересовался ее отношениями с наследником одной из правящих семей больше, чем собственной жизнью, и не завидовал, что северная лисичка отхватила себе целого серебряного дракона. И в близкие подруге Кисси, после того, как стало известно о её замужестве с Крисом Лореном, Я не набивалась. Мы остались в тех же добрых приятельских отношениях. Нет, если откровенно, меня терзало любопытство, как же так вышло, что к моменту зимнего бала эта красивая пара успела повязать брачные нити на запястье и при этом умудрилась до последнего момента сохранить намерение в тайне, но интерес был не настолько силен, чтобы я любой ценой пыталась его удовлетворить. Благодаря болтливому Вику за столом быстро воцарилась теплая дружеская атмосфера и даже Крис, поначалу показавшийся мне несколько высокомерным и отстраненным, оттаял. Я наблюдала за ним и Исапель, и немного завидовала той любви и нежности, которая сквозила в каждом их взгляде, в каждом жесте. Блестящие глаза, одинаковые движения, стремление соприкоснуться плечами, переплести пальцы, и особая общая аура нежности, распространяющаяся вокруг. В какой-то момент даже почувствовала себя неловко от того, что так откровенно подсматриваю за чужим счастьем, Быстро допила ягодный морс и ушла в комнату, сославшись, что хочу разобрать сумку и немного отдохнуть. Я действительно устала за этот день, поэтому быстро переложила вещи в шкаф и с удовольствием вытянулась на широкой кровати. Магия зимы разливалась в воздухе, разукрашивала стёкла причудливыми ледяными цветами. Ночь кралась черной кошкой, мягкими бархатными лапами поправляя белые шубки на деревьях. За окном мерцали разноцветные огоньки, кружили пушистые хлопья снега, и для полного счастья не хватало лишь удобного горячего плеча, к которому я сейчас с таким удовольствием прижалась бы. Тихонько вздохнула и за неимением альтернатив обняла подушку. И так сойдет. Надо уметь получать удовольствие от того, что есть, а не ждать идеального совпадения всех ожиданий разом. Кажется, ровные переливы огней меня убаюкали, потому что настойчивый стук дверь я услышала далеко не сразу. Резко села на кровати, не сразу спросу, не сообразив, где я, и лишь потом хрипло отозвалась. «Кто там? А кого ты ждешь? раздался в ответ веселый голос дымчатого леопарда. Он просочился в комнату и без тени раскаяния поинтересовался. «Разбудил?» «Угу». Я зевнула, прикрыв рот ладошкой. Немного задремала. «Так кого ты ждала?» — подмигнул Вик. «Надеюсь, меня?» «Сон!» — не оправдала я его ожиданий. «Эротический?» — уточнил оборотень. «Могу устроить». «Вик, Феникса тебе в друзья!» — фыркнула я. «Выкладывай, зачем явился в ночи?» Скальтинг весело хмыкнул, энергично потер ладони и выдал. «Я пришел пригласить тебя предаться разврату и порокам». Пока еще не до конца проснувшийся мозг анализировал предложение. Язык уже отреагировал и выдал. «Смотря каким». «Весьма приятным», — усмехнулся Вик. «Выпивка, чревоугодие и азартные игры в хорошей компании». «Звучит заманчиво», — призналась я и поднялась. Поправила волосы и с улыбкой проговорила. «Веди, искуситель!» «С удовольствием доведу», — кивнул дымчатый леопард. Приобнул за плечи и вкратчиво добавил. «Могу даже до греха». «Ты серьезно? фыркнул я. «Я ведьма. Меня до греха доводить не надо. Сама дойду, притом короткой дорогой, и компанию с собой прихвачу». «Вот такое настроение мне нравится», — одобрительно кивнул Скальдинг. Сразу видно, ведьма отдохнула и готова зажечь не только ночь, но и зиму. Перешучиваясь, мы спустились на первый этаж в гостиную. И там, помимо Криса и Исы, меня ждал сюрприз. Рыжий, синеглазый, огненный сюрприз. Молча отсалютовавший из кресла бокалом с чем-то алкогольным. Да как он меня нашел? Кажется, мое пожелание чуть запоздало, негромко произнесла я, обращаясь к Вику. Радостное удивление первого мига встречи сменилось возмущением. Интуиция меня не подвела, а паранойя оказалась обоснованной. Но неужели непонятно, что я хотела побыть одна вредный и коварный мужчина. Упрямый, целеустремленный, в общем, гад. Ага весело подтвердил Скальдинг. У Райма неожиданно отменилось важное дело, и он вспомнил о старых друзьях. Вы же знакомы, верно? Пожалуй, вся академия помнит ваш танец. Виделись, сухо подтвердила я, не сводя пристального взгляда с Феникса буду рад познакомиться поближе улыбнулся ван холлин в прошлый раз касси слишком быстро сбежала о у нее есть такая привычка со смешком подтвердил скальдинг от меня сбежала от тебя удрала а сейчас еще и из академии как кроме она аппетитная булочка из старой сказки ага только для сказочной булочки все закончилось плохо ее сцапал как раз хитроумный огненный маг поджарил до хрустящей корочки и употребил у походного костра Променяла сухарь науки на пьянящий вкус развлечений, невозмутимо осведомился Феникс. Отдыхать тоже полезно. Я пришла к такому же выводу, ответила ему и обернулась к вику. Кажется, кто-то обещал разврат и пороки, где выпивка любезный Айт?» Для тебя что угодно, мурлыкнул тот. Вино, Бренди. «Касси, соглашайся на вино, раздался нежный голосок Иссы. Бренди у скальдинга слишком коварно. «Если пить его на голодный желудок, то да», — согласился Леопард. «Вино», — решила я. «Не люблю слишком крепкие напитки». «А зря», — подмигнул Вик. Налил вина и протянул мне бокал. Терпковатый напиток с легкой кислинкой и сладким послевкусием покалывал язык и растекался по телу приятным теплом. Не опьянял, нет, просто согревал. И сливочный сыр с брусничным вареньем подходил к нему как нельзя кстати. Раймонд не спешил заявлять о каких-либо намерениях на мою персону. Вёл себя так, словно мы в самом деле повстречались впервые после зимнего бала. Но я категорически не верила в случайные совпадения. Не зря. Не зря эта рыжая морда так спокойно меня отпустила. у, -у, -у вредное создание. Но пока что решила поддержать игру и посмотреть, к чему это приведет. а расспросить при удобном случае. В том, что он вскоре представится, я не сомневалась. И до этого счастливого момента предоставила событиям идти своим чередом. Хорошая веселая компания, вкусное вино, легкие закуски. Что еще нужно для того, чтобы отлично провести время? Обещанные азартные игры оказались таковыми разве что по накалу эмоций. Мы играли в ассоциации, а потом Викрей развернул на столе огромную карту-бродилку, по которой нужно было первым довести фигурку рыцаря до замка и при этом не попасть в ловушки. Сказал бы мне кто, что пять вполне взрослых магов с таким азартом будут бросать кубик, двигать своих воинов по плотной бумаге и, едва не сталкиваясь лбами, высчитывать каждый ход? Не поверила бы. Игра оказалась долгой, и по комнатам мы разошлись, когда уже начало светать. Спать хотелось просто отчаянно, в глаза будто песка насыпали. Вик куда-то умчался, ехидно заявив, что верят в самостоятельность гостей и то, что они помнят, в каких комнатах поселились. Но когда Криса и Сапель свернули на второй этаж, а Раймонд оказался на лестнице рядом со мной, я не удержалась и негромко проговорила. «Не ожидала увидеть тебя здесь». «Жизнь полна сюрпризов», — усмехнулся Феникс. «А наведаться в гости к старому другу — отличная идея». «Не такой уж он и старый», — фыркнула я. Два бокала вина волновали кровь, толкая меня на легкие безумства. Такие, как, к примеру, этот разговор. И вообще, почему ты не отправился следом за Айтом Фалента? Не любишь кузину? Не хочешь поздравить ее с помолвкой? Это скромное и исключительно семейное торжество, на котором мое присутствие совершенно необязательно», невозмутимо отозвался Раймонд. «Да и должен ведь кто-то присматривать за тобой». «В этом нет необходимости. Я сама неплохо справляюсь», покачала я головой. Упрямится! ласково попенял Ван Холлен. «Касси, я просто хочу помочь тебе» не ожидая и тем более не требуя ничего взамен». От этих слов стало неожиданно больно. Однажды мне уже помогли, до сих пор последствия висели над головой грозовыми тучами. «А разве я просила о помощи?» — резким тоном поинтересовалась я. «Ты не из тех, кто просит», — просто ответил Ван Холлен. Я не нашлась, что на это возразить, и умолкла. Но ровно до тех пор, пока не поняла, что мы вполне уверенно направляемся в мансарду. Замедлила шаг, хмуро спросила. «Ну и какого снежного демона ты за мной идешь? Уж до спальни я точно прекрасно доберусь сама. А врагов, караулящих в каждом темном углу со злыми намерениями, здесь нет. Милая, там и моя комната», — пожал плечами Раймонд и с самым невинным видом сообщил. «Из окон мансарда открывается прекрасный вид. Как я мог упустить такую возможность?» Спасибо, что не предложил сравнить, из чьей комнаты лучше любоваться зимними пейзажами. Впрочем, учитывая наше взаимное влечение, пока не предложил. А вот мой прекрасный план уничтожить несвоевременные чувства однозначно потерпел сокрушительное поражение. Еще и викрей щедро подкинул сухих дров в пламя сомнений. «Специально выбрал мансарду, да?» — уточнила я. «Это случайное совпадение, Зеленоглазка», — покачал головой Раймонд. «Вик сказал, что одна из спален свободна, а я не стал спрашивать, кто занял соседнюю. Ты против?» «Ладно, живи», — махнула я рукой. «Соседище». «Заглядывай на огонек, пригласил Феникс, посмеиваясь, и предложил. «Кстати, если хочешь, можем продолжить теоретические занятия. С практикой сложнее, полигона здесь нет, но что-нибудь придумаем». Возможность подразнить его оказалась слишком привлекательной, и я не удержалась. «Ммм, так ты устремился за мной исключительно из педагогических соображений? Не умеешь? Научим, не хочешь? Догоним и заставим?» В синих глазах Раймунда плясали веселые искорки. Ты сама предложила начать с учебы Касси», — мягко напомнил он. А я крайне невероятно ответственный. Габриэль доверил мне ученицу, и я не могу подвести кузена, даже если придется гоняться за тобой по всей стране. О, да, я так и подумала, хихикнула я. И все-таки, Райм, как ты меня нашел? В очередное случайное совпадение, извини, не поверю. Жар сердца указал мне путь. Лукаво подмигнул Феникс. «А серьезно, Я скрестила руки на груди и привалилась плечом к стене. Романтическую версию я услышала. Теперь хочу узнать сухие факты без прикрас. «Хоти!» — великодушно позволил Раймонд. «Милосердные боги не поскупились на дар желать чего-то для смертных». Выражение лица у него было каменно серьёзным, но в глубине глаз притаился смех. «Какой вредный мужчина!» «Но ничего-ничего!» Я ему тоже так отвечу при первой же возможности. Узнает огненная птичка, что трепать ведьмины нервы — опасное увлечение. Шел бы ты к себе. С чувством процедила я и даже подтолкнула Феникса ладонью в плечо в нужном направлении. Приятных снов. Прикрыла дверь в свою комнату, услышала, как с негромким стуком закрылась соседняя. А затем мой взгляд упал на шкаф, в котором лежала моя сумка с походным набором всяких полезных мелочей из которых при должном умении можно было создать практически все, что угодно. Несколько томительных мгновений я еще боролась с искушением, а потом с превеликим наслаждением поддалась ему. Что зря, что ли, только что стянулась плеча Раймонда рыжий волос. Легкое опьянение придавало кристальную четкость и прозрачность мыслям. А свежая обида на несговорчивого феникса требовало немедля восстановить справедливость. Меня остаток ночи будет точить любопытство, а его пусть терзают приятные сны с обломом на самом интересном месте. Ведьма я или нет? Нужные ингредиенты у меня нашлись, как и небольшая огнеупорная миска. Воду набрала в ванной, а импровизированную горелку собрала из свечи с железной чашкой. На Кураже творилось быстро и вдохновленно. Я выставила защиту и даже выпустила силу, позволяя ей напитать мой отвар яркими образами. Действовать он был должен как минимум 4 часа. Вполне достаточно, чтобы доставить немало неприятных мгновений адресату. Как только прозрачное зелье без запаха было готово, прямо с миской в руках тихонько прокралась по коридору к соседней комнате, прислушалась и, не заметив ничего подозрительного, щедро от всей души окропила еще теплым варевом пол, порог, всю дверь и особое внимание уделила замочной скважине. Ох, какое упоительное чувство восторга я испытывала в этот момент. Еще никогда мелкая пакость не доставляла такого удовольствия. К себе вернулась с гордо поднятой головой и глубоким чувством морального удовлетворения от качественно сделанной гадости. Каждая встреча со строптивой черноволосой ведьмой была настоящим испытанием для нервов и желаний. Нежная, красивая, очаровательная. С колдовским взором нереально зеленых глаз. Она и сама по себе могла забрать покой у любого мужчины. Но вдобавок к ней жил огонь. Частица стихии, пусть не изначальной, а природной, и биение этой искры сводило Феникса с ума. Тем более он знал, как жарко она может пылать, как покорно умеет отзываться на его собственное пламя. И то, что Касси не спешила снова сдаваться, добавляло остроты ощущениям. Хотя объективных причин для отказа Ван Холлин не видел чувствовал, что и она горит не меньше. Внутреннее пламя не обманывало, и с каждым днём все сильнее хотелось наплевать на все возмущения, сгрести вредину в охапку, зацеловать, заласкать, чтобы наконец-то прекратила изводить их обоих. Но накануне Касси превзошла саму себя. Ведьмочка злилась, что он не позволил ей удрать подальше, и отомстила. Затеяла из фантазии. Зараза зеленоглазая!» Наслала фревольные сновидения которые словно в насмешку обрывались на самых волнующих моментах. Как будто ему мало было искушений в часы бодрствования. Мало было этих сияющих черных гладких волос, рассыпавшихся по изящным плечикам, точно шёлковое покрывало, мало тонкой голубоватой жилки на беззащитной шее, нежной ямочки между ключицами, легкого аромата духов, будоражащих мысли. Обязательно нужно было добить. Он слышал, как она ночью подкралась к двери, Потопталась немного и ушла. Поначалу подумал было, что девушка просто не решилась постучать, но вскоре понял, что ошибся. Талантливая стерва знатно поиздевалась. Знакомый флёр её магии ощущался даже во сне. Дразнила, манила и таяла в объятиях легкой дымкой. После четвёртого такого сна Раймонд не выдержал и поднялся. Возбужденный и злой. Хотелось вломиться в соседнюю комнату и доходчиво объяснить вредной мстительнице, что она доигралась. А потом с чувством, толком и расстановкой реализовать все, что не сбылось в навеянных снах. Распаленное воображение рисовало непристойные, но крайне привлекательные и откровенные картины. Пришлось выйти на балкон в надежде охладиться и тут же пулей влететь обратно, потому что из памяти совершенно выпало одно важное обстоятельство. Балкон в мансарде был общий на две спальни а искушение наведаться в гости грозило смести все остатки здравого смысла огненной лавиной сделав еще несколько кругов по комнате феникс раздосадованно выдохнул, быстро оделся и вышел в коридор от греха подальше и даже не свернул к такой манящей двери за которой мирно спала вредительница спустился на кухню щелчком зажег свет и вздрогнул увидев недовольно зажмурившегося отрезкой смены освещения викрея с аппетитом поглощающего громадный бутерброд из длинного пласта хлеба щедро украшенного кусками мяса приятного аппетита пожелал он усаживаясь на свободный стул «Угу». леопард проживал очередной кусок тебя тоже ночной дожор привел просто не спится не стал вдаваться в подробности раймонд а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а. глубокомысленно промычал вик с удовольствием вновь вгрызаясь бутерброд запил его остывшим судя потому что порог над кружкой уже не поднимался чаем и с понимающим смешком уточнил, что зацепило «Да», — коротко признался Феникс, — «с первого танца. Тебя тоже?» «Она яркая», — задумчиво пожал плечами Скальдинг. «Забавная живая девочка, которая идет к своей цели. Мне нравятся такие огоньки, но я без претензий». «Иначе бы не позвал меня», — усмехнулся Раймонд. «Позвал бы», — возразил Вик. «Во-первых, я за честное соперничество. Во-вторых, Еще не хватало спорить с друзьями из-за девушек. На мой век хватит. Да и Касси не из тех, с кем можно поиграть в свободные отношения. «Знаю», — кивнул Ван холлин — «и меня это устраивает». «Ну так действуй», — хмыкнул Скальдинг. «Благословляю и одобряю. Только на свадьбу позови. А то Лорен, чтоб у него чешуя в произвольном порядке во время линьки осыпалась, в один прекрасный день явился весь довольный и женатый и сказал, что я проиграл пять золотых. Обидно же». «Ты уверен, что Касси пойдет за меня замуж?» Вопросительно изогнул бровь Фраймонд. «А куда она денется?» — хохотнул Вик. «У нее любимое ругательство, чтоб ее мужем стал Феникс. Если будет упираться, я свидетель. Она хотела. Просила, ждала, вызывала и все такое. Боги услышали. А будет мало, ещё полакадемии свидетелей найду. Не отвертится». Вновь потянулся к бутерброду, но почти сразу отложил его и поинтересовался. «Так а чего это я в одну счастливую морду тут жру?» Мясо и сыр в холодильной камере, хлеб он там под полотенцем. Собирай себе поздний перекус. Насытый желудок и сон крепче, истинно тебе говорю. Ван Холлен проглотил крепкое словечко, которое пришло на ум при одной мысли о том, что стоит лечь и опять вернуться в развратные полные обломы сны. Вряд ли ведьма мелочилась, когда осуществляла свою маленькую месть. До следующего вечера лучше и не пытаться заснуть. А хорошему совету насчет перекуса последовал. Заодно заварил чашку крепкого кофе, способного взбодрить свежеподнятого зомби, не то что вполне живого феникса. Когда Вик доживал свой бутерброд, ушел спать, перебрался в гостиную, и достал на ладонник. Раз уж остаток ночи в любом случае предстоял бессонный, стоило хотя бы провести его с пользой и изучить личные дела всех, кто оказался в экспериментальной группе, чтобы составить программу занятий. И все таки ведьмочка напросилась. Оставить такую провокацию без ответа он просто не мог. К завтраку я спустилась свежая и цветущая, как роза в зимней оранжерее, И вид хмурого и явно не выспавшегося Раймонда согрел мою зловредную душу тёплым солнышком. Феникс что-то негромко обсуждал с Крисом, и сы в столовую вообще пока не было. Дракон слушал внимательно и заинтересованно, согласно кивал. Я вежливо поздоровалась с парнями и села на свободное место. Извиняться за наведенные сны и вообще признаваться, что к ним причастна, я не собиралась. Еще чего не хватало. Раймонд сам виноват. Надо было удовлетворить моё любопытство. Глядишь, тоже остался бы удовлетворенным хотя бы во сне. И вообще, раз явился, пусть терпит. Потому что вот. «Как спалось?» — поинтересовался явившийся вскоре после меня Вик. «Великолепно», — отозвалась я, ничуть не кривя душой. «Чудесно отдохнула и готова к новым приключениям». «Как насчет полета на Грифоне?» — предложил Леопард. «Виверн, ты вчера видела, а для Пегасов сейчас слишком холодно!» И окликнул парней. «Эй, друзья мои, принимайте участие в обсуждении планов, а то мы сейчас все решим без вас!» После обеда внес коррективы Крис, доказывая, что прекрасно все слышал. Иса еще спит, а мы с Раймом решили с утра устроить небольшую тренировку и парочку дружеских поединков. Присоединяйтесь. «У меня столько здоровья нет, чтобы с огненными и крылатыми состязаться!» Мигом окрестился Викрей. «Могу щит на площадке подержать». «Поединки со снежными големами», — уточнил Раймонд. «Это меняет дело», — так же легко передумал Скальдинг. «Големов нам Эсапель создаст?» «Да, к тому времени, как мы подготовим площадку и немного разомнемся, она точно проснется, кивнул Лорен. Теперь они с Раймондом выжидающе смотрели на меня. Насчет поединков с големами я точно пас, а в тренировке поучаствую», — решила я. «Вот и отлично», — кивнул Феникс. «Попробуем что-нибудь сделать с твоими огненными мышками. Есть у меня одна хорошая идея». «Огненными мышками?» — насторожился Скальдинг. «А почему я о них не знаю?» «Не видел», — предположил Ван холлин «Выходит, так». Протянул Викры и крайне заинтересованно покосился на меня. «Мышки, значит, любопытно. С удовольствием понаблюдаю». «Сразу видно кошачью натуру», — протянул Лорен с ленивой усмешкой. «Главное, охотиться не начни». «Я на чужую добычу не претендую», — отмахнулся Вик. «Вон у Райма есть планы на этих мышек. Пусть он и разбирается. И ловит». Если до последней фразы у меня еще оставалась хрупкая надежда, что проницательный дымчато-пятнистый котик ничего не понял, то теперь она окончательно испарилась. Вчера он давал мне советы, не зная, для кого старается, а теперь видел полную картину. Выводы он делать умел, в этом я уже успела убедиться так что наверняка соотнес и мою вчерашнюю откровенность и своевременное появление Раймонда вслед за мной. Оставалось надеяться лишь на то, что Викрей будет молчать о нашем разговоре, а не сдаст меня Фениксу со всеми потрохами. Я не сомневалась в его благородстве, но знала, границы порядочности в отношении посторонних могут сместиться, когда дело касается друзей. Я-то была лишь случайной знакомой, даже не сокурсницей. Просто девушка, которая в достаточной степени заинтересовала скальдинга, чтобы получить приглашение в его дом на несколько дней. Но постоянного места в близком круге дымчатого леопарда мне это не обеспечивало. С другой стороны, ведьмы никогда не стеснялись своих эмоций, пусть рассказывает. В конце концов, Раймонд вполне достойный мужчина, в которого легко влюбиться, что тут необычного. Но разум и здравый смысл должны управлять чувствами, а не наоборот. Тихонько вздохнула. Да, должны. Еще бы себя в этом как-то убедить. Вопреки моим ожиданиям, тренировка прошла мирно. Если у Раймонда и были ко мне претензии, он приберег их на потом. А может, и вовсе списал сны на разыгравшееся воображение? Я очень надеялась на последний вариант. И, похоже, удача наконец-то изволила повернуться ко мне лицом, а не тем местом, которое я настойчиво демонстрировала в последнее время. Применение для моих огневок Феникс придумал очень интересное. Для начала спросил, могу ли я ими управлять, и, получив утвердительный ответ, заставил призвать столько их, сколько я только могла. В итоге, между щитами, которыми оградили импровизированный полигон Викре и Крис, огненными искрами кружила вполне внушительная стайка летучих мышей. Она вышла чуть больше, чем я сама ожидала, потому что я немного нервничала из-за неожиданных зрителей и страшно боялась облажаться у всех на виду. «Неплохо», — признал Ван Холлин, оценив мою армию. «А теперь активирую энергетический меридиан в правой руке». И установи связь со всеми огневками. Мне удалось выполнить это с третьей попытки, и следующие несколько минут я с каким-то первобытным восторгом управляла мышками, то выстраивая их в прямую линию, то заставляя чертить вокруг нас раймон-домовал или пентаграмму. Представь, что они копия твоей ладони! негромко подсказал Феникс. Я послушно представила, и над ними собралась внушительно огненная рука. Покорная каждому моему движению она шевелила пальцами. Поворачивалась в разные стороны. Отведи ее в дальний угол полигона, скомандовал Раймонд. Молодец! А теперь сожми кулак и бей в снег. Не волнуйся, внизу тоже щиты. Эффект превзошел все мои ожидания. Задрожала земля, а взрывной волной меня непременно сбило бы с ног, если б Феникс вовремя не подхватил. Лорен, как выяснилось, тоже устоял. А вот Вик, отплевываясь от снега, выкапывался из гигантского сугроба. Мощно! оценил Ван Холлин. Молодец. Кася, а давай ты пойдешь в мою команду, предложил хитрый леопард, отряхиваясь. Эти двое огневики, а я нет, надо уравнять шансы. Заодно отработаешь навык. Я не против, пожал плечами Ван холлин Мне тоже не принципиально, кивнул дракон. Весело сверкнул разноцветными глазами и добавил: Но снисхождения не ждите. Может, нам тоже объединиться, шутливо предложил Раймонд. Два на два. А вы не обалдели? Возмущенно фыркнул Вик. — Тогда я хочу еще и Сапель. — Стремишься окружить себя хорошенькими девушками? — усмехнулся Феникс. — А морда не треснет от счастья? — почти одновременно поинтересовался Крис. — Не должна, — отозвался Скальдинг, выбрав более важный вопрос. — Я очень дорожу целостностью морды, потому присматриваю за ней и держу подальше от тех, кто может треснуть. — Значит, обойдешься без ысы, заключил дракон. — Собственник. — фыркнул дымчатый леопард. На этом тема разбивки на две команды была закрыта, и парни принялись укреплять щиты. А меня отправили в дом посмотреть, не проснулась ли Исапель. Северная лисичка обнаружилась в гостиной с чашкой кофе. Небольшими глотками отхлёбывала бодрящий напиток, судя по запаху со специями, и причесывала роскошный пушистый хвост деревянным гребнем. Белая шорстка сияла и переливалась не хуже, чем снег под солнцем. Даже у меня зачесались руки погладить его. Услышав, что от нее требуется, согласно кивнула и попросила. «Подожди пару минут. Хочу допить кофе. еще не совсем проснулась». «Понимаю», — кивнула я. «Мы же вчера легли, уже сегодня». «Не в этом дело». Лицо Иса озарила немного смущенная улыбка. «После замужества мне вообще редко удается выспаться». Я, понимающе улыбнулась в ответ и снова вспомнила жаркую ночь с Фениксом. Лоран ведь тоже носитель частицы изначального пламени. И если он столь же горяч, как Раймонд, то не мудрено, что лисечки не удаётся выспаться. Она, в отличие от меня, вряд ли восполняет энергию через интим. Когда мы вернулись к полигону, я едва узнала площадку. Воздух искрился, дрожал и гудел от мощных щитов. По коже пробежал холодок. Парни серьезно подошли к защите, значит, и поединки планировались нешуточные. Исабель слегка побледнела, нервно прижала уши к голове и встревоженно подбежала к мужу. К пушистому хвосту добавились сразу три призрачных. Крис обнял ее за плечи, что-то негромко сказал, и лисичка тут же успокоилась. Прошла вместе с ним в центр полигона, внимательно осмотрелась и начала формировать первого голема из снега. «Наша задача — пробить защиту противников и разбить их големов», принялся объяснять мне подошедший Вик. «Внутрь не пойдём, останемся за щитами». Мы сделали их проницаемыми для магии, в одну сторону. Я слушала и ужасно волновалась, как будто это был настоящий бой, и от его исхода зависело что-то серьезное. Спросила, а я могу использовать что-то, кроме мышек? «Извини», — Скальдинг развел руками. «Эти двое», — он указал на Раймонда и Криса, — «не согласились. Тебе разрешена лишь стихийная магия». «Жаль», — посетовала я. «Могла бы навести на големов порчу или проклясть, развалились бы сами». «И не говори!» — вздохнул Вик Рей. «Так, третий голем почти готов. Скоро начнем. После того, как Эсапель закончила последнего голема, у каждого из противников было ровно пять минут на то, чтобы поставить щиты и укреплять их во время боя запрещалось. Вик шустро выплетал что-то интересное, походившее на морозные узоры. Раймонд и Крис создавали над своими големами сплошные многослойные купола. «Первым бей Лорена!» — шепотом напутствовал Вик. «Чтобы парни не говорили насчет равенства в бою, но они благородные и не нанесут первый удар по нам. Ты же девушка, а вот второй могут». «А почему бить Лорена, а не Ван Холена? нахмурилась я. «Райм сильнее в нападении», — пояснил Скальдинг. «Имеем шанс пробить хотя бы пару щитов у Криса». Его предложение оправдалось частично, потому что Феникс действительно ударил по голему дракона, да так, что весь купол завибрировал, а парочка щитов замерцала и все же лопнула. Еще и мой огненно кулак прилетел сверху, повредив еще один слой. А вот Лоран от всей щедрой души передал огненный привет нашему голему и лишь потом переключился на второго противника. Вик тоже не дремал. Мерцающие энергетические лапы с вспороли острыми когтями сразу два щита. Точно они были из картона. Но и нам досталось. Пока я собирала огневок для новой атаки, защитное кружево Викрея здорово потрепали. Там и тут в нем зияли прорехи. Но пока все големы были целы. Противники переглянулись, я успела уловить легкую улыбку на губах Раймонда и удивилась, почему он не использует разрушительное черное пламя. А потом леопард азатно завопил. «Бей птицу!» И первым подал пример, запустив аж четыре лапы. Крис присоединился к атаке, а вот я немного замешкалась и успела увидеть, как два огненных лепестка, которые плясали на ладонях феникса, вмиг почернели и свернулись в плотные шарики. Защита Ван Холлина не выдержала слаженной атаки, но в тот же миг, когда его ледяной голем рассыпался на части, черные пульсары буквально взорвали в двух других. Оглушительно звонкую тишину, которая повисла после этого, можно было нарезать ломтями. «Я не понял, что это за хрень сейчас была», — озадаченно поинтересовался Вик. «Благодарность», — невозмутимо отозвался Раймонд. «За что?» — уточнил Скальдинг. «За все хорошее». — охотно пояснил Феникс. — Ясно, — протянул Вик. — Ну что, поздравляю, у нас победила дружба. И добавил чуть тише. А все потому, что у кого-то в рукаве снова оказалась парочка джокеров. Я тихонько хихикнула, а Раймонд укоризненно покачал головой и предупредил. — Я все слышу. — Щиты снимай, — фыркнул Скальдинг. — Я один их убирать буду. Я отошла в сторону, чувствуя, как начинает нервно потряхивать. Казалось бы, мне ничего не угрожало и поводов для переживаний не было, но я впервые участвовала в таком поединке. Пусть не успела толком ничего рассмотреть, понять, но напряжение охватилось лихвой, и сейчас оно понемногу отпускало. Тело сотрясало крупная дрожь, и почему-то страшно мерзли кончики пальцев. Я сняла рукавицы, чтобы отогреть руки дыханием, и вздрогнула, потому что на плечи легли чьи-то горячие ладони. А потом меня, не спрашивая согласия, развернули, и придвинули ближе, к такому же горячему телу, позволяя спрятать озябшие руки на груди. «Сейчас все пройдет, уверенно пообещал Раймонд. «Ты умница, Касси. Отлично справилась». «Спасибо», — прошептала я, наслаждаясь этими случайными, но такими уютными и необходимыми сейчас объятиями. Это было... мощно. «Сил хватает», — поинтересовался Феникс. «Пока да», — кивнула я, мысленно оценив резерв. На огнёвок ушло не больше половины. «Хорошо», — удовлетворенно заключил Раймонд и добавил тихо, склонившись к самому уху. «А о моих сегодняшних интересных снах, дорогая, твоем участии в этом безобразии и расплате, мы поговорим позже». Меня словно током ударило. Нашёл же время вспомнить. «Что?» — попыталась сделать вид, будто не понимая, о чем речь. «Какие сны? Наведенные. Словно само собой разумеющееся ответил он. И как-то очень предвкушающе улыбнулся. Позже поговорим. Жди. Я ненавижу ждать, зашипела я на него. Заинтересовал, говори. Ожидание неведомо чего нервирует. Знаю, кивнул Феникс. Тренируй выдержку, ведьма. Нет, не зря я сварила то зелье. Он же невыносим, заслужил каждую капельку, прищурилась и процедила. Ну, ты ему. Дрытактичный собеседник», — невозмутимо закончил Раймонд. «Ты же это хотела сказать?» «Нет, это не мужчина. Это настоящее рыжее синеглазое испытание для моих нервов», — кивнула и нехотя подтвердила. «В общих чертах, но другими словами. Так когда мы поговорим? О твоих снах?» «Скоро», — ласково пообещал он. «Сегодня. И заметь, ты перестала дрожать. Да с ним дышать перестанешь от таких заявочек». Никаких успокоительных не напасёшься. «Опять прогрессивные методы?» — уточнила я. «Вполне известные и широко применяющиеся», — качнул головой Феникс. Пойдем к дому». И больше ни слова о снах и моей вероятной причастности. А я быстро перебрала в памяти все события, от варки зелья до, собственно, размрызгивания его под дверью. Прикинула, что никто меня не видел, и сделала вывод, что это значит одно. Доказательств у Раймонда нет, лишь догадки и подозрения а их к делу не пришьёшь. Да и я буду все отрицать, но на всякий случай решила, что не помешает сегодня держаться от Феникса подальше и не оставаться с ним наедине. Мало ли, когда ему взбредёт в голову поговорить на эту тему.